Глава семидесятая Коснувшись воды, Ким почувствовала себя так, будто в лицо ей ударил ледяной ком. Ее левая рука столкнулась с чьей-то конечностью, но она не была уверена, чья она. Слева от себя Стоун ощущала движение, слышала какие-то звуки. Справа движения были медленнее и не такие отчаянные, но она ничего не увидела ни тут, ни там. Ким решила рискнуть. Она нанесла удар влево и отплыла вправо. В награду она услышала, как Алекс вскрикнула от боли. Теперь можно было предположить, что слабые движения справа от нее принадлежали дуги, который уже выбился из сил». Со всех сторон ее окружала вода канала. Инспектор замерла на мгновение, чтобы собраться с мыслями и попытаться как-то сориентироваться. Она поплыла широкими зигзагами. «Ну же, Дуги! Где ты там?» Ее нога попала в металлическую ловушку. Стоун безуспешно попыталась освободиться. Ощущение было такое, как будто она попала в металлическую паутину. Согнувшись под водой, Ким кое-как смогла снять с ноги каркас велосипедного колеса. С третьей попытки ей удалось обнаружить дуги, которые едва держался на плаву. Он не издавал вообще никаких звуков. Ким протянул руку и схватила дуги за шею, приподняв так, что его лицо оказалось под водой, и он стал немедленно кашлять и отплевывать воду. Но вместо того, чтобы расслабиться, мужчина перешел к лихорадочным действиям. Он боролся с ней за свою жизнь. «Отлично!» Он принял ее за Алекс. «Дуги!» «Это я!» «Ким!» — крикнула она. сто он подняла руку и нежно дотронулась до щеки мужчины, лихорадочно работая ногами, чтобы не уйти под воду. «Надо, чтобы он понял, что она ничем ему не угрожает!» Инспектор почувствовала, как изнеможение охватывает его тело. Всё в порядке, Дуги, просто расслабься, и не надо со мной драться!» Как по команде он мгновенно расслабился, и Ким мысленно поблагодарила его за доверие. Она взяла Дуги правой рукой под подбородок и перевернулась на спину. Ноги ее работали, как грибной винт. Сейчас это был единственный источник энергии, который должен был доставить их в безопасное место. Наконец, затылком она дотронулась до боковой стены канала. Стоун изменила направление, и теперь они двигались вдоль стены. Она тащила дуги правой рукой, а левой выбирала направление». Ким помнила, что в шлюзах бывают лестницы, но черт бы ее побрал, если она знает, где они находятся. Еще несколько грибков, и ее рука ударилась о металлическую опору. но ну, наконец наконец-то!» Инспектор ухватилась за нее, но прежде чем смогла подтянуть к ней дуги, почувствовала что-то у себя на щеке. Слишком поздно она сообразила, что это кожа чужой обуви, и получила сильнейший удар шпилькой по голове. На секунду у нее все помутнело перед глазами, а потом она поняла, что все это значит. Черт! Алекс! Выше ее на лестнице. Она тоже пытается выбраться. Ким не могла позволить ей сбежать. — Дуги! Греби сам! — крикнула она, отпуская мужчину. Стоун поменяла положение тела и потянулась вверх. В левую руку ей попала коленка в капроновом чулке, хозяйка которой пыталась выбраться наверх. Ким схватилась за нее и резко дернула вниз. Инспектор услышала, как женщина задохнулась, и хотя ей и не удалось тянуть ее обратно в воду, Алекс все-таки съехала на несколько ступеней. Щека Ким прижалась к металлическому краю лестницы. Она протянула руку в ту сторону, где должен был находиться Дуги, схватила его за капюшон, уперлась в опору и подтащила его к себе. Каждый мускул ее тела дрожал от усилий. «Когда я выберусь, поднимись по лестнице, но не высовывайся, понятно?» Она почувствовала, как мужчина кивнул ей. Убедившись, что Дуги крепко держится за металл, Ким подтянулась на лестнице. Когда ее тело поднялось над поверхностью, с нее хлынули потоки воды. Крепко держась за перекладины, Стоун заставила себя переставлять ноги, одну за другой. На лестнице больше никого не было. «Дерьмо! Значит, Алекс уже выбралась!» Ким казалось, что взбираться она будет вечно. И с каждой перекладиной ее мышцы уставали все больше и больше. Когда инспектор добралась до верха, она увидела слабый свет фонаря, но доктора Тор нигде не было видно. Ким выбралась наружу. Ее ноги ослабли, а мокрая одежда давила на плечи. Стон спотыкаясь, двинулась вперед, но потом выпрямилась. Теперь она увидела Алекс, которая была всего в пятнадцати футах впереди нее. Инспектор буквально заставила свои ноги шевелиться быстрее, Она летела по дорожке, с каждым мгновением сокращая расстояние между собой и беглянкой, наконец сделала последний толчок и прыгнула вперед, сбивая Алекс на землю.